Глава одиннадцатая Александра, стоя у окна и щурясь от утреннего блеска, слушал доклад своего подчиненного. Купола, находившиеся неподалеку церквушки, нестерпимо горели на солнце. Звонкий голос Матео словно ввинчивался в висок, усиливая головную боль. Даже в этот ранний час город был полон душной стомы. Это все из-за сирока. Обычно к утру теплое дыхание моря накрывало город облаком белесого тумана, который тихо светился в лучах восходящего солнца. Теперь же горячий душный ветер быстро сгонял туман с улиц, запирал темную дурную воду в лагуне, отчего в домах пахло гнилью, словно в трюме корабля, который несколько месяцев болтался в море. По вечерам ветер нудно выл над темными жилами каналов, монотонно, неотступно, нагоняя тоску. Сироко по-разному действовал на людей. Одних делал вялыми, других раздражительными. «Люди огрызались друг на друга, из-за чего в городе чаще вспыхивали драки. И ночной страже, сеньоре Адинотте, прилично добавлялось забот. Мы произвели осмотр портовых кварталов, предупредили стражников, допросили хозяек веселых домов», — бодро докладывал Матео. «Нашего бродягу из-за пока не нашли. Но Гвиды с ребятами сейчас работают возле арсенальных ворот, где вчера видели какого-то подозрительного типа». Кивнув, Александр незаметно оттянул ворот дублета чтобы глотнуть немного душного воздуха, пропавшего сыростью. С досадой подрогал шрам, который зудел, не переставая, будто рана только что затянулась. Ныла искалеченная правая рука. «Ваше усердие делает вам честь», — сказал он. «Сколько у Гвида людей? Дюжина? Этого должно хватить. Про вознаграждение за сведения о беглеце объявили? Да», — коротко ответил Матео, глядя на начальство преданными глазами. «Вот оно». Юноша протянул листок с коротким текстом. Перед его искренним энтузиазмом Алисандра чувствовал себя немного неловко. Видит Бог, он никогда не считал себя приятным человеком. Был довольно требователен, и служить под его началом наверняка было непросто. Но мальчишка, похоже, видел в нем некий образец, идеал рыцаря, которому любая ноша была по плечу. В то время как сам он в последнее время чувствовал себя измотанным и разбитым. Все последние дни его неотступно преследовал страх опоздать, пропустить роковой удар. Прочитав текст, он вернул листок. «Удвойте сумму и огласите еще раз. Вечером сюда должен прийти начальник Сбиров. Пришлешь его ко мне. Ступай». Матео, однако, не спешил уходить и нерешительно застыл на пороге. «По городу ходят слухи», — проворчал он. «Но знаете, болтают всякое. Будто на самом деле отравить хотели не графа». Кто-то вспомнил, что его милость приглашал Дона Саранса к себе в тот вечер. И только болезнь помешала дужу прийти. А Дон Саранца у нас тоже большой любитель Саонского. Про их трения в Совете все знают. Граф, конечно, предложил бы старику вина. «Что за бред?» — не выдержал Александра. Дон Арсага сам едва не погиб от отравы. «Наверное, эту сплетню спешно измыслил Фольери, боясь, что мы до него доберемся». А еще говорят, что мы нарочно упустили отравителя. Теперь некоторые считают, что Монреола был тайным агентом Дона Арсага и даже его шпионом в варемине. Александра с досадой стукнул кулаком по оконнице. «Взять бы хоть одного болтуна и потолковать с ним как следует». В глубине души он понимал, что бороться со слухами бесполезно. Слухи разлетаются по винете в мгновение ока, и пытаться заставить их утихнуть, все равно, что ловить с очком ветер. Махнув рукой, он отпустил Матео. Потом закрыл глаза, прислонившись лбом к прохладному стеклу, чтобы унять головную боль. Монреола, конечно, найдут. Стража сейчас обыскивает каждую подворотню, каждую харчевню, каждую церковь. Чужаков в Венете некуда скрыться. В любом сестьере он окажется на виду, а у Дона Арсага достаточно осведомителей. Вот только одна загвоздка. Монреола был невиновен. Алессандро был точно уверен, что арименец в тот вечер даже близко не подходил к кувшинам. Зря он что-ли глаз не спускал со странного гостя. А чужих, кроме Монреола, на празднике не было. Это означало самое худшее. Значит, где-то рядом с Арсага притаился предатель. Он заметил, как внизу на террасе мелькнуло светлое платье, заплескался по ветру лоскут вуали. Джулия. Узнала Александра. Одно ее появление вызывало улыбку. Тиски, сжимавшие голову, словно рожались, и душное утро показалось уже не таким тяжелым. Девушка, бережно поддерживая подлокоть Дону Арсага, усаживала ее в гондолу. Александра вспомнил, что графиня хотела сегодня посетить храм на спинолонге по случаю именин сына. Обычно Джулия с Инес сопровождали ее в этих благочестивых поездках но сегодня из-за Сирока обе предпочли остаться дома. Прислонившись к оконнице, он проводил девушку задумчивым взглядом. Чистая радость от нечаянной встречи померкла, придавленная угрызениями совести. По долгу службы ему следовало бы изложить графу свои сомнения насчет синьориты Граначи, но он просто не мог. Из-за последних событий расследования, связанное с Тера де и Мираколи, невольно застопорилось. Как тут уедешь из города, когда вокруг творится такая неразбериха? А поручить дело кому-то другому позволит, чтобы другой ищейка вынюхивал ее следы, копался в ее прошлом, безжалостно вываливая на всеобщее обозрение старые тайны. Нет, этого он не мог допустить. Правда, перед самым праздником Дня Изгнания ему удалось выяснить еще кое-что. Таинственный юный аристократ, который навещал монастырь, похоже, мелькал там довольно часто. На маленьком нищем острове он бросался в глаза, как павлин в курятнике. Его хорошо запомнили несколько рыбаков, одного из которых, по счастью, оказался замечательный слух. Он уверенно заявил, что тот парень был не из венетийцев. «Чужой человек это был, судя по речи», — сказал старик. «Точно не поручусь, но вроде бы ариминец». Я помогла Доне Арсага удобнее устроиться в Фельце. Передала ей молитвенник, помахала рукой и с облегчением проводила гондолу взглядом. Да здравствует свобода! Теперь на ближайшие полдня мы с Инес были предоставлены сами себе. Честно сказать, наши обязанности при Доне Арсага нельзя было назвать обременительными. У нас хватало времени на безделье, но вот поиски крипты раз за разом приходилось откладывать из-за строгого надзора моей тетки. Даже здесь она ухитрилась меня донимать. А тут еще Скарпа с его шутками и злобными выходками. Впрочем, шут изводил не только меня. Во время Сирока он вел себя просто невыносимо. И я удивилась, как Дона Арсага его еще терпит. В доме стояла духота, монотонный на тонный свист ветра действовал всем на нервы. Джоанна обмахивалась веером, добродушно пожимая плечами. Что взять с дурака? Видно, ветер просквозил ему голову и выдул оттуда остатки ума. Кульчина целыми днями пропадал в лагуне, держась подальше от отравленного города. Только на Дон-Арсага не действовали ни погода, ни тревожные вести из Золотого дворца. Он спускался к ужину в неизменно превосходном настроении. Шутился со Скарпой, улыбался графине, таявшей с каждым днем как свеча. Его энергичная натура оживляла все наше общество. Теперь, когда он перестал заговаривать о свадьбе, он нравился мне гораздо больше. Вчера за ужином Скарпа как нарочно уселся недалеко от меня и принялся портить мне аппетит своими ядовитыми намеками. Когда Бьянка пожаловалась на унылый плач ветра по ночам, Шут меленько захихикал. «А может, это пение поуроза, явившихся сюда вслед за синьоритой Джулией? Я чувствую, как нечто роковое проникло вместе с ней в наш дом». Я метнула на него уничтожающий взгляд, от которого Скарпа... В притворном испуге спрятался за кувшином. Его шутовской колпак задорно топорщился, подобно петушиному гребню. «О чем ты там бурлишь, бездельник?» — спросил граф, отвлекаясь от разговора. «О, ни о чем таком!» — забормотал шут. «Я-то лишь дурачи по чину и по личине. Но говорят, что в полнолуние даже слепцы иногда прозревают. Может быть, и шут заделается пророком?» и он снова зыркнул на меня уродливыми, перекошенными глазами. Я чуть не выронила вилку. Откуда он знает? Что он вообще может знать о моих планах? Тем временем до полнолуния осталось две недели. Дон Сага, к счастью, не обратил внимания на эту болтовню, увлеченно рассказывая сеньору Сакете о старинной рукописи, которую ему повезло недавно заполучить. Второй страстью нашего хозяина после гонок на гондолах было коллекционирование. Он считал себя знатоком редкостей, этаким виртуоза. В одной из комнат особняка за стеклянными витринами хранились драгоценные геммы, медали, старинные монеты и статуэтки. Мне пока не довелось полюбоваться этими вещицами. Дон Арсага чахнул над своей коллекцией, как дракон над сокровищницей. Комната всегда была заперта, и всем домашним строго запрещалось входить туда в отсутствие хозяина. Сегодня мы с Инос собирались туда наведаться. Момент был удобный. Графиня уехала в Спиналонгу, мужчины разъехались по делам, и даже Скарпа, слава Мадонне, куда-то исчез. Асунту удалось нейтрализовать с помощью кухарки, которая обещала поделиться с ней уникальным рецептом приготовления маленьких пирожков по стичину. Этой хитростью я была обязана Инес. В конце концов, мне удалось привлечь ее к делу, так как в одиночку я не смогла бы стащить ключ у Костеляна и сделать дубликат. Казалось странным, что граф так прячет от всех свою конскамеру. Этого нельзя было объяснить одной только ценностью коллекции. Что он там еще скрывает? Может быть, потайной ход? Думаешь, если мы найдем потайной ход, это прольет свет на тайны семьи Арсага? Недоумевала Инес. Почему-то я была в этом уверена. Мне казалось, что найти крипту — это все равно, что отыскать пруд, на который словно кольца занавески нанизывались непонятные события последних недель. По крайней мере, я узнаю, кто туда недавно спускался и с какими намерениями. Итак, помахав рукой вслед Донни Арсага, я хотела уже вернуться в дом. Как вдруг проплывавшая мимо гондола замедлила ход, и ее владелец сделал мне знак подойти. Из-под шляпы блеснули внимательные глаза. «Ты должно быть сеньорита Джулия, невеста молодого хозяина?» тихо спросил он. «Да, и что с того?» Я насторожилась. За плечом сам собой возник призрак Асунты, надзирательно грозящий мне пальцем. Молодой патрицианке не следовало беседовать с незнакомцем без пересмотра дуэньи. Чужой гондольер, впрочем, тоже не горел желанием плести долгие речи. Подведя лодку поближе, он с скороговоркой прошептал. «Если хочешь получить известие от людей, которым ты не безразлична, приходи к церкви Святой Марии сегодня после третьего часа». «От каких еще людей?» – растерялась я. Но мужчина, сделав свое дело, снова активно заработал веслом. Его гондола грациозно развернулась на пятачке и вскоре завертелась среди других судов, спешивших по каналу. Я осталась на пристани в одиночестве. Сначала я подумала, что это Энрике, изнывающий от скуки в Потаве, прислал мне весточку таким необычным способом. Вините, такие обычаи были в моде. Некоторые женихи устраивали под окнами возлюбленных целые представления с музыкой и сиренадами. Однако раньше я не замечала за Энрике склонности к экстравагантным поступкам. А если не он, тогда кто? На террасу выпался один из лакеев, и я, очнувшись от мыслей, заторопилась. Нельзя было терять ни минуты. Скоро вернется Донна Арсага, и нам с Инна снова придется коротать вечер за вышивкой, слушая тиканье старинных часов на камине. Странный гондольер с его поручением тут же испарился у меня из памяти. Не хватало еще бегать по тайным свиданиям. На сегодня у меня были другие планы. Тихо сторожась каждого шороха, мы с Инес поднялись по черной лестнице на верхний этаж. В коридоре никого не было. Сюда выходили несколько дверей, высоких, двухстворчатых, отделанных бронзой и полированным деревом. «Вот эта дверь ведет в зал масок», — шепнула Инес. Так называлась камера Дона Арсага. Ключ в замке послушно повернулся, дверь еле слышно скрипнула, и мы вошли. Комната была маленькой и восьмиугольной, со стеклянным потолком в частой свинцовой оплетке. Из-под купола падал мягкий рассеянный свет. Полы были сделаны из дерева, старые и порядком потертые, матово поблескивали прозрачные дверцы шкафов, за которыми лежали разные изящные безделушки. Блестела мозаика с кусочками золота и смальты, украшавшая стены. Четыре стены через одно были заняты шкафами. Между ними в проемах висели высокие старинные зеркала, глядевшие прямо друг на друга. От созерцания их мутной туманной глубины делалось не по себе. «Почему комната называется зал масок?» — спросила я шепотом. Тишина здесь висела такая, что было страшно нарушить ее даже дыханием. Инна смолча показала наверх. Я подняла глаза и вздрогнула от неожиданности. Со стены на меня смотрело белое алебастровое лицо, искаженное яростью. Второе лицо пялилось с другой стены. И еще одно, и еще. Шесть масок глядели на нас со всех сторон, и каждая была до невозможности живой. Их эмоции хлестали по нервам, как кнутом. Боль, наслаждение, гнев, презрение, страх. Это... «Ужасно!» — сглотнула я, разом позабыв, для чего мы сюда явились. Тихая гармония комнаты с ее изящными пропорциями и мирно льющимся светом представляла жуткий контраст с искаженными лицами, торчащими из стен. «Говорят, что во время последнего заговора граф допрашивал здесь предателей. Эти маски — слепки с живых лиц!» — шепнула Инес. Я с ужасом оглянулась, боясь найти среди страшных и безглазых лиц черты Александра. Если его отец был среди предателей, боже, надеюсь, ему никогда не приходилось бывать в этой комнате. Заставив себя отвернуться от масок, я встретилась взглядом с зеркалом, висевшим прямо передо мной. Выглядело оно так, будто застало еще живых грифонов, успела отразить тысячи лиц и теперь выполняло свою работу крайне неохотно. Вместо собственного силуэта мне виделся какой-то размытый блин. Из-за необычного расположения зеркал череда отражений уходила вглубь каждой стены, странным образом раздвигая пространство. Я стояла в середине зала, будто на перекрестке четырех дорог, уводивших куда-то в запределье. Вдруг мне показалось, что в глубине зеркала что-то мелькнуло. Инна схватила меня за руку. «Не надо, не смотри туда, если не хочешь потерять свою душу!» «Подожди!» — шепнула я. Движение в зеркале повторилось, а вместе с ним появилось ощущение чужого присутствия. В ушах у меня стоял шум, похожий на шум моря. По всегдашней привычке я позвала Пульчина, однако он не откликнулся. Забыв про Иннос, я осторожно подошла ближе. В зеркале отразилось мое лицо но горевшие на нем глаза были чужими, как у Пауроза, золотые с острыми зрачками. В глубине мелькнула физиономия скарпы, а затем мне навстречу распахнулась чья-то оскаленная пасть, заставив отпрянуть. Картинки менялись все быстрее. Позади меня кто-то крикнул, кажется, Инс. Я отмахнулась, не до нее сейчас. Сумрачная зеленоватая глубина так и манила. С бьющимся сердцем я прижала ладонь к зеркалу и легко прошла его насквозь. Вопреки здравому смыслу я оказалась на улице, прямо на мостовой. Сквозь булыжники проступала вода. Канал рядом с домом уже порядочно раздула, а морские волны все прибывали. Вода стремительно заливала причалы, от которых остались только колья, торчавшие наружу. Резко пахло солью, в ушах стоял несмолкаемый гомон чаек. Одна из них присела на камни рядом со мной. Маленькая голова с пустыми глазницами, клетка хрупких ребер, жалкие косточки крыльев. Мертвая чайка. Отшатнувшись в испуге, я оступилась и с головой ушла в воду. Меня захлестнула паника, как бывает, когда тебя утащит волной, и ты не знаешь, в какой стороне поверхность. Вязкая темнота душила, сковывала движение. Внезапно по глазам ударил свет, и чья-то ледяная ладонь звонко шлепнула меня по щеке. Когда я очнулась, то обнаружила себя сидящей посреди комнаты. Волосы намокли, по платью расплылись мокрые пятна. Надо мной с кувшином в руке возвышалась Дона Асунта, а из-за ее спины злорадно ухмылялся Скарпа. Дверь в конскамеру была открыта. Перепуганная Ина стояла поодаль, прижимая ладонь к губам. «Ну-ка, принеси мне еще воды!» — потребовала Асунта, бесцеремонно сунув в скарпе кувшин. Тот пробурчал что-то, однако не посмел возражать. «Больше не нужно, спасибо!» — еле выговорила я, когда шут скрылся за дверью. От холодного душа всю дурноту как рукой сняло. «Мадонна, как я испугалась!» — воскликнула Ина с бледная до зелени. «Там, в зеркале...» Она смотрела на меня с таким страхом, будто ждала, что сию минуту у меня вылезут клыки и когти. «Мне просто стало плохо от духоты», — солгала я. «Но ты так выглядела. Там, в зеркале. А потом, откуда ни возьмись, выскочил Скарпа, оттолкнул тебя в сторону, кто-то колотил в дверь, и я так растерялась, что совсем не знала, что делать». «Хорошо, что у шута хватило ума, чтобы открыть мне дверь», — фыркнула тетка. Вы чего здесь забыли? Зачем полезли куда не следует? Ну-ка, кышь, отсюда, пока не вернулся хозяин. Но я действительно видела, пролепетала Инес. Тебе показалось, отрезала тетка. И чем меньше вы обе будете об этом болтать, тем лучше для вас. В эту ночь Инес ушла ночевать к матери. Несмотря на все внушения Донны Асунты, она все еще меня побаивалась. Или, может, надеялась, что Донна Джоанна сможет лучше защитить ее от гнева Арсага, когда тот узнает о нашей проделке? Я не сомневалась, что проклятый шут тут же наябедничает. Мне было очень интересно, как Скарпа сумел проникнуть в закрытую комнату. Дверь была заперта, это я точно помнила. Мы с Инна заперли дверь и оставили ключ в замке. «Значит, потайной ход?» Этой ночью я была бы рада, если бы кто-нибудь разделил со мной комнату и помог прогнать ночные кошмары. Стоило мне задремать, как сон опять уносил меня в зеркальную комнату, где с каждой стены на меня скалились ужасные безглазые лица. Нет, это невозможно. Я сердито потерла глаза и виселась на конторку, придвинув к себе лист бумаги. Зажгла свечи. Ночь была необычно тихой, даже ветер куда-то исчез. Соседние дома мирно дремали, вырастая из невидимой черной воды. Светились редкие звездочки факелов. Не было слышно ни одного вскрика, ни шума заплутавших прохожих. Мы привыкли к уличному шуму, так как любой звук разносился над стоячей водой очень далеко, разлетаясь по каналам, как по трубам. Взяв стилы, я нарисовала графскую конскамеру в виде кривого восьмиугольника и отметила по памяти шкафы совсем что в них хранилось. Вот здесь стоял шкаф, целиком забитый рукописями и старинными инкунабулами. Наверное, у графа еще не дошли руки его разобрать, так как кипы свитков были свалены на полках, как попало. Вот здесь, напротив, висело зеркало. Мне вспомнилось вычурная оправа у тех зеркал, хрустальные цветы, бронзовые завитушки и тому подобное. Среди этого добра очень просто было спрятать маленький рычажок, открывающий потайной ход. Вспоминая, я бездумно смотрела в стену, на которой дрожала моя тень от свечи. Слабый огонек выхватывал из темноты контуры знакомых предметов. Моя тень вдруг шевельнулась. «А, нет, не моя. Очертания не те». Я подметила это с каким-то отстраненным спокойствием. Ощущение чужого взгляда между лопатками было таким сильным, что у меня спина зачесалась. С усилием разорвав чары, я обернулась. Словно порыв ветра пронесся по комнате и в зеркале, которое я забыла сегодня чем-нибудь занавесить, мелькнул золотистый блеск чешуи. Выругавшись, я дрожащими руками нашла шаль и старательно закутала проклятое стекло, пообещав себе завтра же вынести его вон. А потом дунула на свечу, забралась в постель и тщательно задернула полок, чтобы не осталось даже щели. Планы и чертежи подождут». На сегодня с меня хватит призраков и чудовищ.